Это другие. «Смотри, что тут тебе в коллекцию?» — воскликнула Сабина. «Такое? Ты только посмотри!» На грязной серой стене ярким ядовито-зелёным маркером было написано «Ад по имени Коля». Наташа уже много лет собирала разные забавные уличные надписи. Чего только не перевидала. Но вот это про Колю натурально шедевр. Сфотографировала надпись. Сабина тоже достала телефон, спросила «Колю, «Ты не против, если я в Инстаграм это выложу?» «Ну а как я могу быть против?» — удивилась Наташа. «Это твоя добыча. Ты первая заметила. Ты крута». Надпись была на русском языке, но Збигнев всё равно её понял. И разговор подруг тоже понял. Как всегда понимал, хотя никогда в жизни не учил русский. Он, собственно, и польского-то не знал. Родился уже в Америке. Туда ещё дед переехал, причём подростком, с родителями. В честь деда его и назвали. По настоянию бабки. По мнению самого Збигнева, совершенно зря. Это девчонкам, наверное, хорошо живётся с иностранными именами. Они сразу привлекают внимание. А девчонкам только того и надо, кого-то привлечь. Правда, не всем. К примеру, Наташе почему-то не надо, хотя она совсем не стеснительная. Просто не любит оказываться в центре внимания. Вот не любит, и всё. Збигнев тоже никогда не любил. Наверное, потому что с детства намучился. Все вокруг, даже взрослые, спрашивали. о так ты русский прямо из самой сибири и он еще в младшей школе задолбался всем объяснять что нет в общем ими его страшно бесило лет до 30 даже думал сменить но не хотел обижать бабку от которой надеялся получить наследство а к тому времени как она умерла успел привыкнуть к дурацкому имени решил да какая разница все равно в общем с именем он худо-бедно смирился но так и не полюбил и как же забавно иногда думал сбегнев На самом деле, не иногда, а очень часто так думал. Забавно, что дурацкое имя осталось даже после того, как больше ничего от меня не осталось. Нет, правда, смешно. «Ад по имени Коля», — восхищенно повторила Сабина, спрятав в карман телефон. А ещё бывает ад по имени Тамара, ад по имени Хулио, ад по имени Валерий Александрович Пирогов. Короче, много разных интересных адов. Ад это другие и теперь мы знаем его по именам ну да без тени улыбки подтвердила наташа она умела шутить с таким серьезным даже меланхоличным лицом словно не говорила абсурдные вещи а повторяла общеизвестные банальности давным-давно надоевшие ей самой это на самом деле такой популярный способ загробного наказания Г грешная душа запирается в живом человеке и живет с ним его жизнью испытывает все его ощущения и эмоции, получает всю информацию, делает с ним все дела, устает, болеет, обламывается, голодает и объедается, любит его детей и собаку, ну или наоборот, ненавидит, как повезет. В общем, живет полной жизнью в доставшемся ей аду. Да ладно, почему это сразу ад, удивилась Сабина. Жизнь бывает очень приятной. Может, не постоянно, но часто. Ну, то есть, как повезет и как организовать. «Да потому что грешник, запертый в аду, по имени Коля, Тамара и Хулио, не имеет никакого влияния на происходящее. Ни малейшего контроля над ним», — совершенно серьёзно объяснила Наташа. «Как будто кино смотрит, только с гораздо более полным погружением. И страшно переживает, когда его ад делает глупости, которые заранее понятно, к каким неприятностям приведут. А расхлёбывать их придётся вместе. Знаешь, как некоторые кричат перед телевизором, если никто не слышит? дурак что ты делаешь? Не ходи туда тебя там убьют а он дурак все равно идет и его убивают. Вот так и грешник страдает в свою аду но з ризелю хотя бы не больно от шпаги бомбы и яда или чем его там убивают просто героя жалко а тут нет ушкиё что твой ад себе сдуру устроил происходит и с ним и с тобой И вот так каждый раз. Ад наворотит глупостей, а тебе терпеть. И главное, это кино не выключишь пультом. Не выйдешь из кинотеатра на воздух. Сиди, жди, пока закончится само. Збигнев слушал её так внимательно, словно боялся что-то пропустить или не разобрать, хотя опасения были напрасны. На самом деле он не смог бы ничего пропустить, даже если бы сам захотел. Но он обычно и не хотел. Ему нравилось слушать Наташу. она была необыкновенно интересная собеседница не то чтобы какая-то особенно умная зато парадоксальная прежде сбегнев таких девчонок не встречал да в общем и мужчин тоже никого сколько лет был знаком с наташей по идее давно мог бы привыкнуть к ее странной логике и заранее предвидеть что она по какому поводу скажет но нет все равно практически каждый день она его чем-нибудь удивляла и главное сразу понятно чьи это мысли Ни за что бы сам такого не выдумал. А, ну а да. Иногда Збигнев думал, что Наташа похожа не на живого человека, а на второстепенного литературного персонажа, специально вставленного в книгу, чтобы было кому время от времени подавать абсурдные и просто остроумные реплики, которые развлекут читателя и незаметно приведут сюжет к новому повороту. Однако Наташа была живая, самая настоящая. Уж Збигнев-то хорошо это знал. «Ужас какой!» — содрогнулась Сабина, тут же примерив ситуацию на себя и представив, как бы истошно орал заключённый, в ней гипотетический грешник. «Куда, дура!» Когда она... В общем, много когда орал бы. Она и сама время от времени на себя так орала. Назад, сквозь время, пространство и остатки здравого смысла из условно благополучного сегодня в далёкое глупое позавчера. «Ну, на то и ад», — рассудительно сказала Наташа. И, подумав, добавила. Но хоть не такой бессмысленный, как вечно тупо в котлах вариться. Нормальный такой перевоспитательный ад, типа трудовой колонии для подростков. И срок небольшой. Люди же недолго живут. А если не особо нагрешил и быстренько осознал упал отжался и справился, твой ад вообще умрёт молодым. Ну или там лет в сорок. Нормально вообще? То есть, погоди, — возмутилась Сабина. Это что ли я могу умереть только потому, что к какому-то грешнику амнистия вышла? Ну а почему нет? пожала плечами Наташа. «Он всё-таки душа бессмертная, важная шишка, а мы пока нет». «Ну ничего, ты потом ещё насладишься в исправительной адской колонии в каком-нибудь Коле. По самое не могу. Но может, кстати, этот Коле вполне ничего окажется, и жизнь у него будет такая приятная, что это уже не ад, а так, чистилище. Но всё-таки не рай, потому что, к примеру, Коле гоняет на мотоцикле, а ты до усрачки боишься. Ну то есть не ты, а абстрактная грешная душа». «Да ладно бы мотоцикл», — сердито подумал Збигнев. «В конце концов, страх — это всего лишь страх. А вот когда кое-кто вечно сидит на какой-нибудь новомодной диете, то пихает в себя какую-то безвкусную пакость, то не пихает вообще ничего, и чувство голода присутствует в жизни вообще постоянно, фоном. Это реально фак. Вот ты всё-таки умеешь на ровном месте нагнать ужаса», сказала Сабина перед тем, как свернуть в свой двор. «Я теперь всё время буду об этом думать. В смысле, как чувствует себя грешник, заключенный во мне как в аду? И ведь даже если захочешь его поберечь, не получится. Приготовлю на ужин салат из помидоров, а он их вкус ненавидит. Или, например, хочет по вечерам смотреть футбол, а я не смотрю. И слушай, если этот грешник гетеросексуальный мужчина, то ему приходится... Ой, да ладно, не парься, отмахнулась Наташа. Во-первых, на то и ад, чтобы страдать. А во-вторых, мы же с тобой эту телегу только что сами выдумали. На самом деле такого просто не может быть. Люди-ады и заключённые в них дурацкие грешники. Нет, ну слушай, звучит неплохо, конечно, но это даже больше идиотизм, чем черти с вилами и котлы. Развернулась и пошла вниз по улице в сторону своего дома. Сабина какое-то время смотрела ей вслед с невольной завистью, отмечая, как же она здорово за пару месяцев похудела. Вот у людей сила воли. Ну, правда, с её неудачной конституцией иначе нельзя. откуда ты все это знаешь думал сбигнев пока наташа шла по улице нет правда откуда нет меня же меня ты никогда не слышишь хоть криком кричи хоть вой хоть рыдай откуда ты все это знаешь думал сбигнев пока наташа поднималась по лестнице на седьмой этаж пешком как всегда потому что нагрузки полезны особенно если нет времени ходить в ненавистный спортзал «Нет, правда, откуда ты всё это знаешь?» — думал Збигнев, пока Наташа снимала пальто и с облегчением стягивала джинсы. «Всё ещё чересчур узкие, но хотя бы лёжа застёгиваются. Уже хорошо, хоть и недостаточно хорошо». «Да ничего я не знаю», — сердито сказала Наташа, громко, вслух, хотя была дома одна.